Ночь раскачивала над городом редкие звёзды. Эвальд стоял у входа в отделение под фонарём, и ему казалось, что темнота пронизана ненавистью и болью. И хотя он ждал машину, свет фар словно ударил его, и в нём всё замерло в предчувствии конца. Машина зелёный Додж затормозила рядом с ним. Майор Пальм. Да. Из машины выпрыгнули пятеро. Старший с лейтенантскими погонами на плечах подошёл к нему в плотное Лоб низкий, дуги бровей развиты, нос хрящеватый, чуть искривлённый. Губы тонкие, подбородок заострённый. Рост 185-187. Автоматически сработала память. Сомер. Где брат? Ждёт. Сомер поправил автомат. Пошли. Эвольд поглядел на машину. За рулём сидела женщина. Он повернулся и шагнул к отделению. Дверь скрипнула. Охнули ступени под тяжестью людей. Первая комната была пустой. Эвельд повернулся и прижал палец к губам. Сомер понимающе кивнул. Теперь ещё одна дверь, дежурная часть. На лавке спал милиционер. Дежурный младший лейтенант вскочил, застёгивая воротник и поправляя фуражку. "Конвой Сталина", коротко бросил Эвельд. "Где задержанные?" "Здесь, товарищ майор." Дежурный говорил хрипло, словно с просонья. Лицо его было помятым, как у людей, которые спят, положив голову на стол. «Приведите». «Надо расписаться, товарищ майор», — робко сказал лейтенант. «Где?» «В книге, вот здесь. И заполнить бланк». «Хорошо». Эвальд шагнул за барьер. «Где книга?» «Вот». Дежурный наклонился. Эвальд на секунду взглянул на Сомера. «Сомера». Тот глядел настороженно, рука сжимала рожок автомата. Эвольд наклонился к барьеру и положил руку на ППШ. Ну вот. Надо немного успокоиться и всё. Совсем немного. Он рванул автомат. "Стоять", бросая оружие. Двери распахнулись, из них глядели стволы автоматов. Сомер попытался стёрнуть с плеча оружие. Гулко ударила очередь, звеня покатились по полу гильзы. Сомер осел у стены. На улице взревел двигатель, и словно в ответ из окна ударил пулемёт. Бум-бум-бум. "Бросайте оружие", повторил Эвольд. Автоматы падали на пол, глухо ударяясь о доски. Оперативники обыскивали задержанных. "Ну как?" в дежурку вошёл Вялес. "У нас всё". Эвольд положил автомат. "Пришлось стрелять по машине, шофёру бит". Это была Инга Лаур. "Я знаю, но иного выхода не было". «Их осталось двое», — сказал Эвольд. «Всего двое». Конвой из Сталина приехал в шесть часов. Две машины, автозак и студебекер с автоматчиками. Эвольд из окна видел, как выводили Юхансона, Тилика и Пыдора. Как один за другим исчезали они в закрытом фургоне. «Их осталось двое», — подумал он вслух. «Что вы сказали?» — Вялис поднял от бумаг красные от бессонницы глаза. Я сказал, что их всего двое. Да, вы можете ехать, товарищ Пальм. Мы обезвредили их. Нет, я останусь. Зачем? А базе на болоте нам известно, дороги перекрыты. Уезжайте, так будет лучше. Приказ вы выполнили. Нет. Пока нет. Они могут убить вас. Всё равно нет. Эвельд двумя пальцами привычно заправил за ремень гимнастёрку. Я пойду побреюсь. Он шагнул к двери, толкнул её, прошёл мимо вскочившего дежурного, вышел на улицу. Над городком повисло солнце, и он стал нарядный и радостный маленький одноэтажный городок, проснувшийся и вступивший в новый день. Эвельд шёл по деревянным и пругим тротуарам, мимо домов с весело распахнутыми окнами, мимо узорчатых калиток и плотных заборов. На маленькой лесопилке пронзительно и тонко пела пила. Ей вторило однообразное ухо не локомобиля. Где-то натужно стучал старенький дизель. Город жил, и дневная жизнь его была проста и прекрасна. В ней, наполненной пьянящим запахом смолистой стружки, тяжелым дымом торфа и вонью солярки, не было места для пороховой кислоты. Прошедшая ночь стерла из памяти города людей с автоматами, появляющихся в нем вместе с темнотой, словно упыри. Город жил. Играло радио, звонко кричали на реке мальчишки, чей-то однообразный и унылый голос звал корову. Эваль чёл через утро, через шумы и запахи нового дня. И ему было грустно и хорошо. За лесом на станции протяжно прокричал маленький, похожий на пузатый самовар паровоз, точно такой же, как и много лет назад, когда он приезжал сюда к дяде на хутор. Сытые иконы несли бриджку по этим улицам, и встречные почтительно снимали шапки перед хозяином Сяргом. Но в воспоминаниях о прошлом не осталось былой щемящей боли. Прошедшая ночь словно обрубила то, что он называл прошлым, как будто умелый хирург одним точным нажавом ножа вскрыл ноющую рану. Пройдёт время, он встретит женщину, самую хорошую и нежную, и она подарит ему сына или даже сына и дочь. Они станут наследниками Пальма, Кукера, Соснина, Вялиса, Лембета, хозяевами этого городка, Таллина, Москвы, всей прекрасной проснувшейся земли. Ради них, своих неродившихся детей, он носит оружие и будет носить его всю жизнь, чтобы защищать их от тех, кто приходит вместе с темнотой. Эвальд шел быстро, почти бежал. забыв обо всём, полностью отдавшийся своим мыслям. Он не замечал людей, идущих навстречу, не замечал, что его сопровождали рудди и местный оперативник. Хозяйка квартиры доила корову. Тугие струи молока со звоном падали в жестяное ведро. Доброе утро, Марита Ивановна, улыбнулся Эвальд. Доброе утро, хозяйка вытерла тыльной стороной ладони лоб, нацедила в кружку молока и протянула Эвальду. Спасибо. Эвальд взял кружку и начал пить необыкновенно вкусное теплое молоко. Он пил медленно, и ему казалось, что с каждым глотком в него вливается свежесть этого прекрасного утра. Он брился особенно тщательно, потом долго мылся холодной колодезной водой. Теперь нужно поспать совсем немного, открыть окно и поспать. Он шагнул в комнату и увидел открытое окно. Слабый ветерок шевелил лист бумаги, прижатый к камням. В полдень у валуна по дороге на станцию ты умрёшь, Юлиус. Так. Эвольт открыл чемодан и вынул потёртый револьвер, крутанул барабан. Патроны сидели в гнёздах плотно. 7 патронов, 7 смертей. Ну что ж, не подводи, Наган. Эвольт надел гимнастёрку, затянул ремень потуже, сунул оружие в карман. Значит, полдень. Это хорошо, что еще есть время. Нужно пойти в отделение и написать рапорт на имя Соснина. Мало ли что. Он снова шел по городу, но мысли его были строгие и конкретные. Он думал о рапорте, который напишет Соснину. В конце докладной он вставил одну фразу, что нынче в полдень полностью ликвидирована банда кровавого Юхансона. Отделение жило обычной и спокойной жизнью. Дежурный отчитывал пьяного, и тот умильно кивал в ответ на каждое слово, говорить он не мог. В уголовном розыске сидели мрачные заявители. Участковый, немолодой сержант с рыжими прокуренными усами, что-то в толковал испуганному мальчишке. Эвельд взял у дежурного ключ от кабинета уполномоченного ОББ, поднялся на второй этаж и запер дверь. К 11:30 рапорт был готов. Эвельд приколол к нему записку Юлиуса. положил бумаги в папку и пошёл искать Вялиса. Где капитан спросил он у дежурного. В оружейной. Вялес проверял оружие. Он придирчиво рассматривал автоматы, пальцем пробовал смазку пулемётов, аккуратно раскрывал коробочки со взрывателями для гранат. А это вы, товарищ Пальм, не спится? Вот мой рапорт. Я хочу, чтобы он был у вас. Эвэльд протянул капитану папку. Зачем? удивился Вялес, но, посмотрев на Эвальда, взял документы. Мне надо на станцию, капитан. Возьмите машину. Нет, я хочу пройтись. Вялес хотел сказать, что это опасно, долго, глупо в конце концов, но, посмотрев на Эвальда, промолчал. Капитан снова подошёл к пирамиде с оружием, но что-то не давало ему сосредоточиться, и он никак не мог понять, что именно. Беря очередной автомат, он вновь увидел папку. И понял. Это она. Вернее, бумаги, лежащие в ней, не давали ему покоя. Вялес раскрыл папку и увидел записку Юлиуса. "Дежурный!" рявкнул капитан. "Я здесь!" в рушпарк бежал встревоженный младший лейтенант. "Где майор?" "Ушёл на станцию, его охраняют." "Да, за ними пошли куккеры и лейтенант Сип." "Тревога!" поднимая людей. Город кончился сразу. У него не было окраины. Просто улица стала лесной дорогой, и еле подступили вплотную к домам. Лес встретил Эвелоль да прозрачной тишиной и запахом можжевельника. Он остановился и вынул из кармана наган. "Пора". Вдалеке на станции закричал паровоз. Эхо подхватило его стонущий голос и принесло к Эвелольду: "Где брат твой?" И услышал он за спиной крик неродившихся сыновей своих. И встали рядом с ним ребята из эстонского корпуса. И убитый Вася Тихонов встал. И соснин, и кукер. И погибший от бандитской пули старшина Леус. Встали рядом и скомандовали ему. Иди. Эвальд сделал первый шаг по этой дороге. Ненависть кровавой пеленой застилала глаза. Ненависть к брату. Нет, не к брату. К Эвальду Пальму, майору милиции Эвальду Пальму. Юлиус шел через лес, сжимая в руке восемь смертей, лежащих в рукоятке Береты. Скоро он увидит его. Скоро. Совсем скоро. Восемь смертей. Как это мало для него растоптавшего жизнь, погубившего любовь Юлиуса Серга. На станции закричал паровоз. Эхо подхватило его стонущий голос и принесло к Юлиусу. Не убий, не убий, не убий, где брат твой? Сейчас он увидит его. Юлиус поднял пистолет. На всю жизнь ты запомнишь этот день. И дорогу эту запомнишь, и лес. И запах сосны, особенно сильный после дождя. И небо над лесом запомнишь. и солнце, пробившееся сквозь тучи. Вот там у поворота дороги валун, огромный и стертый веками поросший мхом. Там ты встретишь брата своего. Сколько шагов до поворота? Начинай считать. Первый. Второй. Третий. Гулко щелкнул в тишине взведенный курок. — Гулко. Машину занесло на повороте, и Вялес чуть не ударился головой о стекло. Эвальд сидел на обочине дороги. Пистолет лежал рядом на сырой от росы траве. И тут Вялес увидел куккера. "Что?" почти крикнул он. "Убиты", ответил Руди и кивнул в сторону кустов. "Их было двое, понимаешь, Вялес. Двое". Эвальд встал и устало зашагал к машине. Поставил ногу на подножку и обернулся снова. «Их было двое, Вялис», — повторил он. «Они шли убить меня». Машина развернулась, а Вялис шагнул к кустам. Нужно было оформить протокол.